Вместо последней главы и эпилога. Анжи пришла в себя от того, что рядом с ней кто-то возился. В веселом Джеке плясал огонь, из прорезанного глаза выглядывали. «Извините, вы не подскажете, куда пошел Тургенев?» — осведомился призрак, зябко передергивая плечами. Одет он был не по сезону. «Домой», — просто ответила Анжи. «Как домой? А я? А кто вы?» Анжи до того устала, что даже удивляться не могла. «Я его почитатель, поклонник. Я знаю все его произведения, я читал все рукописи. Я следую за своим кумиром по всем мирам. Он не мог уйти без меня». Анжи слабо усмехнулась. «Так вот, кого здесь оставил классик. Видимо, и в XIX веке здорово уставали от назойливого внимания фанатов». «Ну, жди теперь», — хмыкнула она, расправляя плечи, и с удовольствием потягиваясь. Теперь до Вальпургиевой ночи проход открыт не будет. Вальпургиева ночь, ночь с 30 апреля на 1 мая, когда ведьмы устраивают свой самый главный шабаш. Она подняла голову. На третьем этаже ярко горел свет, на фоне штор мелькали тени. Глеб вернулся, значит, Хэллоуин подошел к концу. «Лентяй!» — толкнула она в бок серого. «Что выбираешь, радикулит или воспаление легких? «Мне бы чаю», — пробормотал Серый, чихая и потирая замерзшие руки. «Джек, подъем, Пираты на подходе!» Воробей тут же вскочил, словно и не спал. «Ну, и где все?» — с готовностью спросил он. «Где эти ваши гоблины?» «Какие гоблины?» — вспомнила Анже слова птицы Гамаюн. «Здесь только свои летают». Она быстро оглянулась. В кустах таял образ яркой птицы с женской головой. В это же время штора на третьем этаже дернулась. Глеб выглянул в окно, но сколько не вглядывался в темноту своими ясными карими глазами, никого не увидел. На дворе стояла непроглядная темень, как и всегда бывает в колдовское время, накануне Дня всех святых.